Глава 54. Сюрприз. Лето. Может, задумчиво нахмурилась я, мысленно представляя чемпионский кубок на одной из полочек. Сюда? Вроде хорошо будет смотреться, нет? Я повернула голову Кену и Сиэль, которые стояли у меня за спиной с видом этих строгих критиков, размышляя над моим предложением. Да, кивнул Кен после нескольких секунд раздумий. «Хорошо смотрится, ставь!» Улыбнувшись, я приподнялась на цыпочки под пристальными взглядами близнецов и аккуратно водрузила заслуженный трофей на выбранное место. Вчерашний день пролетел незаметно. Что и говорить, мы все устали после долгой дороги. Как только приехали, сразу отправились в купальню, затем был обед, небольшая прогулка до конюшен, где животные встретились с непередаваемой радостью. После этого сон сморил нас. Глаза слепались как у меня, так и у мальчишек. Поэтому мы отправились спать сразу после ужина. Утро я встретила полные силы и с непоколебимой решимостью. Мальчики все еще спали на чердаке, и так больше продолжаться не могло. Накинув халат, я вышла в коридор, направляясь к чердачной лестнице. Слуги при виде слегка растрепанной меня сначала удивленно застывали на своих местах, а потом поспешно склоняли головы, приветствуя свою госпожу. Будить мальчишек я шла с волнением, которое зашкаливало. В последнее время наши отношения друг с другом разительно изменились. Стали лучше, теплее, с легкой ноткой доверия. Кен и Сейль смотрели на меня уже без злобы и колючей холодности. В их глазах читался искренний интерес. Они перестали меня сторониться и стали вести себя более раскованно. Часто смеялись, шутили и дурачились. Мне так нравилось видеть их такими, настоящими мальчишками у которых должно быть счастливое и беззаботное детство. Именно поэтому я сильно переживала, что вновь услышу их отказ. Мы только стали ближе друг к другу, и мне не хотелось снова видеть, как они злятся на меня, подозревая в чем то Но, к моему счастью, все оказалось с точностью до да наоборот. Мальчики не только согласились перебраться в свою новую комнату, но и приняли моё приглашение прогуляться по рынку, где я вновь решила попытать удачу. Я накупила Киану и Сейлю столько всего. Слуги едва успевали носить свертки к экипажу. Новые одежды, игрушки, книги, сладости, большой пушистый ковер, который идеально вписывался в комнату мальчиков. Все это мы выбирали вместе. Я была так счастлива, что словами не описать. А сами дети, казалось, были в разы счастливее меня. Они решили довериться мне. После всего того, что сделала им Лайлит, близнецы дали ей второй шанс. Детям в этом плане гораздо легче. А Взрослому человеку простить подобного рода обиды сложнее, и далеко не каждому это под силу. Мы пробыли на рынке около четырех часов. Вернулись уставшие, голодные, но несказанно радостные. Привели себя в порядок, покушали и отправились расставлять покупки по своим местам, подходя к этому занятию со всей ответственностью. Слуги хлопотали вокруг нас, наводя чистоту. Мыли окна, меняли шторы и постельное белье пока мы с близнецами расставляли на полках книги и деревянные, покрытые лаком статуэтки чернохасских жеребцов. Один из них встал на дыбы, будто намереваясь ударить передним копытом, а другой горделиво стоял, глядя вдаль. Я не удивилась, когда мальчики дали этим статуэткам имена своих друзей. «Элиям» и «Луар», ведь они так их любили. Злость на Лайлит, которая чуть не погубила этих детей, больше не терзала меня. Я решила, что такая, как она, не заслуживает даже тени моих негативных эмоций. Время летело незаметно. Звонкий смех близнецов согревал мою душу, а слуги, словно зараженные общим настроением, тоже ходили с улыбками, бросая в мою сторону взгляды полные одобрения и благодарности. Даже самый недальновидный человек понял бы, как они переживали за этих детей. Не могли равнодушно наблюдать за тем, как лайлит издевалась над ними, вместе с носатой ведьмой. Они помогали близнецам на свой страх и риск, порой идя против воли своей госпожи, что вызывало у меня искреннее уважение. Времени неумолимо приближалось к ужину. Служанка заглянула в комнату с сообщением о том, что звонил лорд Фалмор и уведомила о своем визите. Кен с мы бросая на меня странные взгляды. Я поняла, что откладывать разговор о наших отношениях с Лисаном больше нельзя. Но лучше дождаться самого Лисана все таки в отношениях участвуют двое. До ужина оставалось совсем немного времени. Мы почти закончили с переездом близнецов, когда я заметила в окне подъезжающий экипаж с гербом на двери. Лисан приехал!» — радостно воскликнули мальчишки, устремляясь в коридор, чтобы встретить его. За эти дни они сблизились не только со мной, но и с лордом Фалмором, который попросил их обращаться к нему по имени. Дети с радостью согласились, мгновенно переходя на неформальное общение. Улыбнувшись, ведь мне искренне нравилось, как Кен и Сейль тянутся к Лисану. Я последовала за мальчиками, намереваясь встретить своего будущего мужа. Служанка поспешно открыла дверь, позволяя детям выбежать на крыльцо. Я встала рядом с ними. Экипаж остановился, кучер распахнул дверь, позволяя лорду Фалмару выйти. Я приветливо улыбнулась ему, но в ответ увидела напряжение и нотку вины в его взгляде. «Что-то случилось?» — промелькнуло в мыслях. «Лиса!» — бросились к нему близнецы, но вдруг замерли, увидев седую голову, показавшуюся из экипажа. Мое сердце, охваченное волнением, забилось чаще. Я неотрывно смотрела на появившегося мужчину, статного в годах, с острым оценивающим взглядом. Первым порывом было шмыгнуть мышкой в дом, но я не могла так поступить, уже не ребенок. Поэтому, подхватив юбку, как подобает хозяйке поместье, грациозно спустилась по ступеням, направляясь к гостям. Мужчина смотрел на меня, ожидая моего приближения. «Леди Лейлит. поклонился Лисан. «Добрый вечер, господа». Чуть склонив голову, я присела в реверансе, как того требовал этикет. «Леди», — почтительно поклонился мужчина, «прошу простить меня за неожиданный визит». «Это мой дед». Кашлянул Лисан. Август Фалмор. «Милорд, я вновь присела в реверансе. Рада с вами познакомиться. Я Лайли Тлакман, а это мои сыновья. Киан и Сиэль». Произнесла я без колебаний. Пусть мальчики мне не родные, но я люблю их как своих. Ну что же мы стоим на улице? Мне было тревожно, но я не собиралась показывать страх. «Прошу в дом. Вы как раз к